Глава 20. После отъезда сэра Блианта король Пеллес поднялся наверх, намереваясь заняться кое-какой библейской генеалогией. История с Ланцелотом интересовала его и ставила в тупик еще и потому, что имела прямое отношение к его внуку Галахаду. «Всех нас порой доводят до грани безумия наши влюбленные и жены». Но король Пилес уверенно полагал, что в человеческой природе присутствует некий основательный стержень, который, как правило, не позволяет переступить эту грань. Он считал, что сэр Ланселот совершил эксцентричный, и это еще мягко сказано, поступок, расставшись с разумом из-за размолвки с влюбленной, и намеревался выяснить, покопавшись в генеалогии Бана, не было ли в семье иных проявлений безумия, насчет которых можно было отнести такое поведение Ланселота. Если они там были, безумие могло передаться и галоходу. Чего доброго придется еще отправлять мальчишку в Вифлеемскую больницу, ту, что позже стала называться Бедламом. Как будто ему, Пилесу, и без того забот не хватает. «Отцом Бана», — говорил сам себе король Пилес, протирая очки и сдувая пыль с многочисленных трудов по геральдике, генеалогии, некромантии и мистической математики. Был король Ланселот из Бенвика, повенчанный с дочерью короля Ирландии. В свою очередь отцом короля Ланселота был Иона, взявший в жены дочь Мануэлия Гальского. Так, а отец Ионы, он кто такой? Если как следует вдуматься, в разуме Ланселота вполне могло иметься слабое звено. Весьма вероятно, что в самых глубинах его сознания некая тайна и крылась. Мы отмечали это еще лет десять назад, наблюдая за мальчиком, который, стоя посреди оружейной бенвикского замка, вертел в руках шлем. — Насьен, — сказал король Пеллес. — Черт бы его подрал этого Насьена! Похоже, их было двое. Он добрался уже, миновав Лисаю, Хеллиаса Дородного, Насьена Отшельника, от которого Ланселот, вероятно, унаследовал склонность к визионерству, и Наппуса, до второго Насьена, каковой, если он вообще существовал, совершенно уничтожал теорию короля относительно происхождения Ланселота в восьмом колене от Господа нашего. Вообще-то говоря, очень похоже на то, что в те давние времена едва ли не каждого отшельника звали Нассиеном. «Черт бы его подрал!» — повторил король и выглянул в окно, желая узнать, что там за шум на улице, ведущей к замку. По улице деревушки Корбин, преследуемый теми же жителями, что вышли когда-то приветствовать Ланселота, бежал дикий человек. Немноговато ли их для одного утра? Человек был наг, тощ, словно призрак, и на бегу прикрывал голову руками, пытаясь ее оберечь. Рядом с ним бежали мальчишки и швыряли в него комьями земли. Время от времени он останавливался, ловил одного из них и перекидывал через изгородь, но это лишь заставляло мальчишек заменять комья камнями. Король Пелес ясно видел кровь, стекавшую по его высоким скулам, его ввалившиеся щеки, впалые глаза и синеватые тени меж ребер. Он видел и то, что человек этот направлялся к замку. В замковом дворе, куда торопливо прихрамывая спустился король Пилес, вокруг дикого человека собралась уже целая толпа замковой челяди, с восторгом его созерцавшей. Чтобы отвязаться от деревенских мальчишек, пришлось опустить на воротах решетку. Обитатели же замка были расположены отнестись к беглецу по-доброму. «Видите, как он весь изранен», — говорил один из оруженосцев. «Вон хоть на этот здоровенный шрам посмотрите. Не иначе, как был он странствующим рыцарем, покуда не помешался. Так что вы с ним повежливее». Дикий человек стоял в окружении челяди. Дамы хихикали, пожитыкали пальцами. Он стоял неподвижно, свесив голову, не говоря ни слова, ожидая, что с ним еще сделают. «А может, это сэр Ланселот?» — в ответ послышался общий хохот. «Нет, серьезно. Никто же не доказал, что Ланселот помер?» Король Пеллес приблизился к дикому человеку вплотную и заглянул ему в лицо. Для этого ему пришлось зайти сбоку. «Вы сэр Ланселот?» — спросил он. «Изможденное грязное бородатое лицо. Глаза, похоже, вообще не мигают». «Вы — Ланселот?» — повторил король, но манекен не дал ответа. «Он глухонемой», — сказал король. «Пусть живет у нас в шутах. Вид у него, должен сказать, достаточно смешной. Кто-нибудь принесите ему одежды, ну, те, знаете, комические, и отправьте его на голубятню, пусть отоспится. Да там чистой соломы». Манекен внезапно поднял обе руки И спустил рев, заставивший всех отшатнуться. Король даже очки уронил. Затем руки опали, манекен вновь застыл, окружающие нервно захихикали. — Все же вы его лучше заприте, — мудро распорядился король. — Безопасность прежде всего. Да не давайте ему еду в руки, а кидайте издали. Осторожность никогда не повредит. И сэра Ланселота, ставшего королевским дурнем, свели на голубятню и заперли, и кормили, швыряя издали пищу, и спал он на чистой соломе. Когда в следующее воскресенье племянник короля, юноша по имени Кастер, приехал, чтобы принять посвящение в рыцари, это и была та церемония, ради которой собиралась приехать домой Элейна. В замке воцарилось веселье. Король, страстный любитель всякого рода церемоний, отпраздновал события с королевским размахом, подарив всякому обитателю владения по мантии. С прискорбием следует отметить, что он отпраздновал его и чрезмерно усердным опустошением тех самых винных погребов, коими правил супруг дамы-брезины. — Веселиться всем! — восклицал король. — Пьем здоровье! — отвечал сэр Кастер, ведший себя отменнейшим образом. «Мантии все получили?» — орал король. «Да, спасибо, ваше величество!» — отзывалась свита. «Точно? Совершенно точно, ваше величество Тогда Та «Та-да-лада! Мантии добрые, даром что старье!» И король любовно завернулся в собственную мантию. В подобных случаях он изменялся до неузнаваемости. «Всем хочется от души поблагодарить ваше величество за столь щедрые подарки!» И говорить не о чем. Трижды ура королю Пеллезу! Ура! Ура! Ура! А насчет драка? Вдруг осведомился король. Дураку мантию выдали? Где бедный дурак? Ответом ему было молчание, ибо никому не пришло в голову отложить мантию и для сэра Ланселота. Не получил? Мантию шмантию! – вскричал король. «А подать его сюда сей же минут?» По королевскому приказу сэра Ланселота привели с голубятни. Он стоял, освещенный факелами, жалостная фигура с соломой в бороде и в шутовском наряде. «Бедный дурень!» — печально сказал король. «Бедный! На! Бери мою!» И, невзирая ни на какие увещевания и советы, Король с трудом выпутался из своего драгоценного одеяния и набросил его Ланселоту на голову. — Петь гуляет! — кричал король. — Отдых поддых ему! Не могу держать человека день-ночь под забором! Сэр Ланселот, в роскошном одеянии, стоявший на вытяжку посреди главного зала, выглядел на редкость величественно. Если бы ему еще подстричь бороду, Наше чисто выбритое поколение призабыло, как изменяла внешность человека подстриженная борода. Да если бы он не оголодал до скелетообразно в келье отшельника после охоты на вепре, даже если бы не слух о его кончине, но и при всем при том подобие благоговейного молчания опустилось на зал. Впрочем, король ничего не заметил. Мерно шагая... Сэр Ланселот отправился назад в Голубятню, и королевские карлы выстроились в два ряда вдоль его пути.